Глава 25. Ранним утром Лорен и Амели вошли в мою спальню с такими лицами, что я сразу поняла, предстоит серьезный разговор. «Мама, можно?» — спросила Лорен, и в ее голосе я уловила какую-то особенную нотку — смесь радости и неуверенности. «Конечно», — я села в постели, поправляя ночную рубашку. «Что случилось? Ты выглядишь взволнованной». Девочки забрались на кровать. Амелия устроилась у моих ног, подтянув под себя ноги, как делала в детстве, когда хотела поделиться секретом. Лорен села рядом со мной, скрестив ноги, но ее пальцы нервно теребили край своего халата. «Мама, я должна тебе кое-что сказать», — начала она, и легкий румянец тронул ее щеки. «Когда мы остались с ситьеном в саду у Лейра Максимилиана, мы говорили о нашем... о нашем браке». Я внимательно посмотрела на нее, стараясь понять, к чему она ведет. В глазах старшей дочери читалось смущение, но одновременно и какое-то тихое счастье. Он сказал, что понимает, наш брак состоялся в экстремальных обстоятельствах и попросил позволения ухаживать за мной. Он хочет завоевывать мое расположение. Мое сердце сжалось от нежности к этому молодому человеку, который проявил такое благородство и деликатность. В мире, где женщины часто были лишь собственностью мужей, такая позиция была редкостью. — Это очень благородно с его стороны, — мягко сказала я. — И как ты к этому относишься? — Я рада, — призналась Лорен. И на ее лице появилась та уверенная улыбка, которую я так хорошо знала. — Знаешь, мама, когда он говорил со мной, я поняла, что он мне действительно нравится. Он умен, добр, у него прекрасное чувство юмора, и он слушает меня так, словно мои слова действительно важны для него. «Но есть кое-что еще», — вмешалась Амели, которая до этого молча слушала сестру. «Расскажи маме про поездку». У Этьена запланирована деловая поездка на Серебряные острова. Помнишь, он рассказывал мне о них на рынке? Он уезжает через три дня, и поездка продлится около месяца. Торговые переговоры, знакомство с местными поставщиками пряностей и тканей... Она замолчала, и я поняла, что самое важное еще впереди. «И...» — мягко подтолкнула я ее. «Он предложил мне поехать с ним», — выпалила Лорен. «Сказал, что это будет прекрасная возможность узнать друг друга получше, и что острова невероятно красивы — белые пески, лазурная вода, экзотические растения». Она помолчала, а затем добавила с той искренностью, которую редко показывала. «Мама, я очень хочу поехать. Я никогда не бывала в далеких странах». В ее голосе звучала мольба, а мое сердце болезненно сжалось. Конечно, я понимала ее желание быть рядом с человеком, к которому неравнодушно. К тому же, вдали от столицы и графа Фелда с его враждебностью, она будет в безопасности. Но в то же время внутри меня поднималась волна материнской грусти. Моя дочь, моя старшая девочка, которая всегда была рядом, которая защищала нас и поддерживала в самые трудные времена, собиралась уехать. Возможно, навсегда. Ведь после этой поездки она вернется уже не как моя дочь, а как жена Этьена, со своими новыми обязанностями и привязанностями. «Дорогая», — начала я, стараясь сохранить спокойствие в голосе, «я понимаю твое желание, и, честно говоря, может быть, это действительно к лучшему. Подальше от дворцовых интриг» от Фелдов и их претензий. У тебя будет время познакомиться с мужем в спокойной обстановке. — Правда? — в глазах Лорен засияла надежда. — Ты не против? — Конечно, не против, — улыбнулась я, хотя внутри что-то болезненно обрывалось. Но сначала я хочу поговорить с Этьеном. Мне нужно убедиться, что он понимает всю ответственность, которую берет на себя. — Спасибо, мама! — воскликнула Лорен, наклонившись, чтобы обнять меня. — Я знала, что ты поймешь! Амели тоже придвинулась ближе, и мы обнялись втроем, как делали это много лет назад, когда девочки были маленькими и прибегали ко мне со своими радостями и печалями. — А как дела у тебя, Амили? спросила я младшую дочь, заметив легкую тень в ее глазах. — Ты выглядишь задумчивой. — Все хорошо, мама, — ответила она с натянутой улыбкой. — Просто устала от столицы. Слишком много людей, интриг, притворства. Я скучаю по нашему дому, по нашему поместью. Хочется снова увидеть сад бабушки Марши, ее лабораторию, библиотеку. В ее голосе прозвучала такая тоска, что я поняла, дело не только в усталости от столичной жизни. Амели скучала по Рейнару, хотя и не говорила об этом прямо. Расставание давалось ей тяжелее, чем она показывала. — Скоро мы вернемся, — заверила я ее. Как только решим дела с королем и проводим Лорен, поедем домой. — А можно я сегодня не пойду никуда? — попросила Амили. Хочется просто побыть дома, в саду. — Почитать в тишине, собрать травы для новых экспериментов. — Конечно, можно, — согласилась я с пониманием, глядя на нее. — Тебе действительно нужно отдохнуть. Мы еще немного поговорили, обсуждая планы на день, а затем девочки ушли готовиться к завтраку. Я же осталась лежать в постели, глядя в потолок и пытаясь справиться с противоречивыми чувствами. Радость за Лорен смешивалась с грустью предстоящего расставания. А тревога за Амели с пониманием того, что и ей нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах. Завтрак прошел в оживленной атмосфере. Хэммонд и Роберт обсуждали предстоящую встречу с королем, строили планы относительно поставок красителя, а Лорен рассказывала о предложении Этьена поехать на острова. «Серебряные острова?» – заинтересовался Роберт, отрываясь от своего тоста с джемом. «Прекрасное место для медового месяца. Говорят, там невероятные закаты, а местные жители делают украшения из жемчуга, которого больше нигде не найти». «Это не медовый месяц», – поправила его Лорен с легким румянцем. «Просто деловая поездка, в которой я составлю компанию мужу». «Конечно», — хмыкнул Роберт, но в его глазах плясали насмешливые огоньки. «Деловая поездка на тропические острова с красивой женой. Очень деловая». «Роберт», — возмутилась Лорен, но не смогла сдержать улыбку. «Главное, что ты будешь в безопасности», — серьезно заметил Хэммонд. «После скандала с Фелдами ваше отсутствие в столице пойдет на пользу. Пусть страсти улягутся». «А я останусь дома и буду скучать по всем» вздохнула Амили, ковыряя ложкой овсяную кашу. — Не все же уезжают, — утешил ее Хэммонд. — Мы с твоей мамой и Робертом останемся. И потом, разве ты не хотела вернуться в поместье? Как только подпишем договор с королем, мы сможем уехать. — Да, конечно, — кивнула Амили, Но я заметила, что энтузиазма в ее голосе не прибавилось. После завтрака мы разошлись по своим делам. Амели, как и планировала, отправилась в сад с книгой и корзинкой для сбора трав. Роберт уехал по торговым делам, а мы с Хэммондом стали готовиться к важной встрече с королем. Около десяти утра к нам приехал Итен. Он выглядел свежим и отдохнувшим, одетый в элегантный темно-синий камзол с серебряными пуговицами. В руках у него был букет белых роз, изысканных цветов, которые в это время года стоили немалых денег. Лейна и Элизабет... — поклонился он, входя в гостиную. — Доброе утро. — Надеюсь, Лорен рассказала вам о моем предложении? — Рассказала, — кивнула я, внимательно изучая его лицо. — И хотела бы поговорить с вами, прежде чем дам свое согласие. — Разумеется, — согласился он. — Я понимаю ваше беспокойство и готов ответить на любые вопросы. — Лер Этьен, — начала я, — я высоко ценю ваше благородство и то, как вы защитили Лорен, — но теперь вы предлагаете увести ее на месяц в далекие края. Это может быть опасно. — Я это понимаю, — серьезно ответил он, встречая мой взгляд. — И хочу заверить вас, Лейна Элизабет, что позабочусь о Лорен не только как о жене, но и как о человеке, который стал мне дорог. Очень дорог. В его голосе звучала такая искренность, что сомнения начали таять. — Лорен сказала, что вы не будете настаивать на супружеских правах, — продолжила я. Это благородно, но вызывает вопросы. Какие у вас планы относительно этого брака?» Этьен на мгновение замолчал, подбирая слова. «Лейна, Элизабет, когда я впервые увидел Лорен, она показалась мне особенной, умной, красивой, с характером. А когда я узнал ее ближе, понял, что не ошибся. И после каждой нашей встречи я все больше осознавал, что она та, с кем я хотел бы провести всю свою жизнь. Он сделал паузу, а затем продолжил. «Я хочу, чтобы она полюбила меня не из благодарности или чувства долга, а по-настоящему. Именно поэтому готов ждать, ухаживать, завоевывать ее сердце. И поездка на острова — прекрасная возможность для этого». «А если она никогда не полюбит вас?» — прямо спросила я. «Что тогда?» «Тогда я буду ее преданным другом и защитником», — без колебаний ответил Этьен. «Но я верю, что это не так». То, как она смотрит на меня, как улыбается, думаю, у нас есть все шансы на счастье. Я внимательно изучала его лицо, пытаясь найти признаки фальши или расчета, но видела только искренность и решимость. — Хорошо, — наконец сказала я. — Я даю согласие на эту поездку. Но с условием. Если Лорен захочет вернуться раньше времени, вы немедленно организуете ее возвращение. — Конечно, — кивнул он. И ее желание для меня превыше всего. — И еще одно, — добавила я. — Берегите ее. Лорен кажется сильной и независимой, но у нее чуткое сердце. Не причиняйте ей боль. — Я скорее причиню боль себе, — тихо ответил Тиен, И в его словах была такая убежденность, что я поверила ему. В этот момент в гостиную вернулась Лорен, озаряя комнату своей улыбкой. — Ну как, все обсудили? — Все обсудили, — подтвердила я и я даю свое благословение на эту поездку. — Правда? — Лорен просияла и бросилась обнимать меня. — Спасибо, мама! Я так счастлива! — Значит, через три дня мы отправляемся в путешествие, — улыбнулся Этьен, глядя на жену с таким выражением, что я окончательно поверила в искренность его чувств. К полудню мы с Хэммондом уже готовились к выезду во дворец. Встреча с королем была назначена на час дня, и мы не хотели опаздывать. Документы по производству красителя были тщательно подготовлены, образцы тканей упакованы в специальные футляры. — Готово? — спросил Хэммонд, когда я спускалась по лестнице в своем лучшем дневном платье, темно-зеленом с золотой отделкой. — Насколько это возможно? — ответила я, принимая его руку. — Просто не могу отделаться от ощущения, что сегодня решается наша судьба. «Решается — Решается, — согласился он, — но я уверен, что все пройдет хорошо. Король благосклонен к нам, а твои знания бесценны для королевства. Мы попрощались с детьми. Амелия все еще была в саду, увлеченно изучая какие-то редкие цветы, а Лорен и Этьен планировали провести день, знакомясь с его друзьями и обсуждая детали предстоящего путешествия. Карета тронулась, увозя нас к встрече, которая должна была определить наше будущее в Сальтере.